Глава восьмая. То, что желаешь найти. «О, мои любимые!» Счастливо улыбнувшись, астролог запустил пальцы в небольшую коробочку со сладостями и, вытащив кусочек шоколада, без раздумий забросил себе в рот, чисто по-детски замерев на несколько секунд, наслаждаясь вкусом. — Спрашивай, — произнес он, наконец, открыв глаза и посмотрев настоящего в шаге от него юношу, что преподнес ему угощение. — Что мне нужно знать? — отправляясь в рейд, тихо поинтересовался тот, глядя на старика без привычного предубеждения. Вкус шоколада еще гулял во рту, разум, пребывая в эйфории, легко приступил к грань бытия, и губы старца начали... Изрекать первые слова. Когда друг заговорит, твою волю нарушив, позволь ему это, что он просит, что желаешь найти, скрывается перед глазами. Ищи это среди людей, а не болот. Сознание постепенно начало возвращаться к неизменному обитателю площади туманных звездочетов, обрывки видений будущего, Сбывшиеся пророчества, линии вероятности вновь обрушились на его рассудок. На время отодвинутые они снова стали давить на него всей своей неизбежностью, раздирая разум неисчислимым множеством вариантов. Позабыв сказанные секунду назад слова и потеряв интерес к юноше, астролог шагнул вперед, громко выкрикнув «Бойтесь железных воронов!» одетых в стальные перья! Не верьте их словам, несущим лишь раздор и печали!» Проводив взглядом сумасшедшего звездочета, сочувственно покачал головой. «Что ж, часть дел, намеченных на сегодня, выполнены, но оставшиеся не ждут». Задач в списке еще много, а времени до начала рейда все меньше. Все-таки я слишком засиделся у себя на острове, а потом закрутился с подготовкой в клане. Ноги на автомате несли меня вперед, не мешая голове думать. Сегодня в двойной спирали многолюднее, чем обычно. Сотни игроков снуют по торговым рядам, закупая все необходимое перед очередным разведрейдом. Или боевой вылазкой, докупая различные припасы и продовольствие, ремонтируя снаряжение или забирая готовые заказы. Война домов всегда заставляет шустрее шевелиться и вступивших в нее, и, казалось бы, вовсе непричастных, а тут еще и свалившиеся как снег на голову ужесточение правил противостояния, которое участникам так и не удалось сохранить в секрете. Первые слухи уже поползли. Длинная очередь возле лавки со всякой всячиной заставила на секунду замереть, а затем искать путь в обход. Двое игроков деловито складывали наполненные какой-то жидкостью банки в походные сумки. Рядом стояли штабелями ящики и, учитывая количество товаров, напарники явно закупались на весь клан. Хозяин, выставив на прилавок последний из канистр, снял табличку с полки и вместо последней двойки перед нулем пририсовал пятерку, вызвав возмущение толпы. «Вы совсем охренели!» — взревел здоровяк Аспараи, стоявший первым в очереди. «Это второе повышение за день!» На что продавец лишь виновато развел руками. Исследование мира подвесных мостов Утонувших в сонном мареве паразита шло весьма активно, хоть и с переменным успехом. Но для любой, даже самой короткой, вылазки в это спящее хищное царство требовались зелья ментальной устойчивости или сильнейшая защита от коррозии для механоидов. Лаборатории крупнейших кланов не справлялись с резко возросшим спросом, либо специально придерживали стратегический товар. Вот хаситам попроще, и приходилось искать альтернативные варианты. Например, сок хмельных деревьев, найденных на нескольких далеких осколках, хоть и давал более слабый эффект, ослаблял концентрацию и внимание, и в целом задачей справлялся. Но и тут начались проблемы. Вдобавок к сезонности продукта ящеры два дня назад нанесли серьезный удар – уничтожив с десяток относительно крупных рощ. Впрочем, меня сейчас это слабо волновало. Даже до активации последнего рубежа проводникам было выгоднее интенсивно развивать членов клана Нарумии, пользуясь правом свободной охоты, нежели исследовать новые миры. Сейчас же и вовсе все силы сосредоточены на скорейшем завершении конфликта. А вот и лавка карт. Я не был здесь со времен подготовки к рейду в бездну. Обычные карты, размещенные на первом этаже, доступном для всех, меня не интересовали. Все необходимое Саймира с Меджем и офицерами звезд уже согласовали и поручили помощникам закупить сразу на весь клан, включая и меня. Но есть кое-что для них недоступное. Второй этаж — магазин для полководцев — а самое главное — располагающийся в нем шкаф для идущих дорогой хаоса. Быстро поднимаюсь вверх по лестнице, и дверь, закрытая для обычных игроков, послушно распахивается передо мной, звякнув колокольчиком и заставив встрепенуться на слугу стоящего возле шкафа с картами. «Чем я могу помочь повелителю?» Этот оказался не таким напыщенным, как те зеленые коротышки, что принимали меня здесь ранее. Помощь пока не нужна. Жестом руки я остановил смотрителя этажа. Быстро подошел к шкафам, выискивая заранее намеченные карты. Зелья восстановления энергии, на которые я рассчитывал, на полках не обнаружилось, видимо, раскупили еще до меня. Приходится довольствоваться картами похуже. Кристаллы маны, в отличие от зелья, заполняющего сразу половину объема алтаря, дают только по 20 единиц каждый. Их я беру сразу 10 штук, и все равно этого не хватит даже на одно полное восполнение сил колодца. Я взял бы и еще, учитывая возможную интенсивность боев, лишними они точно не будут, но... Больше их и не было, как и других карт подобного толка. Да и покупка не самая выгодная, вместо двадцати тысяч придется отдать двадцать пять. Да, похоже, в будущем стоит заглядывать на второй этаж лавки почаще, а не перед самым началом рейда. «Следующие камни здоровья». Пришлось немного повозиться, чтобы найти нужные карты. Для каждого типа отряда подходит только свой вид камней. Вот и они, отмеченные символом четырех стихий, и, кстати, дороже процентов на 20, нежели те, что предназначены для живых существ или механоидов. Видимо, из-за элементарной сущности моих подотрядов. Беру 4 штуки для огневиков с водными, а также для гранитных элементалей и стражей колодца. После применения ровно на 5 суток запас здоровья моих бойцов увеличится на 50%. Я больше не хочу терять в боях своих призванных существ, а вместе с ними и весь прогресс накопления опыта. По идее... Нужно бы купить такие камни и для феи с хозяйками стихий, но это слишком недешевое удовольствие, поэтому усиление я приобретаю лишь для тех, кто непосредственно участвует в боях. И последнее из запланированного. Благословение стихий. Беру по три штуки, но только для водных и гранитных элементалей. Эти карты на сутки увеличивают физическую силу и защитные показатели подотряда – так или иначе связанного с указанной стихией, что положительно скажется на его эффективности в бою, а главное – выживаемости. От Фейри в предстоящей операции, скорее всего, будет больше вреда, чем пользы. Толпа любопытных, слабо контролируемых огненных малявок, лагерь, битком набитый людьми, боеприпасами и прочим снаряжением разной степени опасности – Плюс суматоха боя, даже подумать не хочу, чем все это может закончиться. Своих проблемных духов я планирую держать в зале отдохновения, призывая только в самом крайнем случае. Пока новая королева Роя не вырастет и не научится хоть как-то контролировать своих подопечных, этих идиотов стоит выпускать лишь в безлюдных местах, где у них не будет возможности начудить и сжечь что-то важное. Да и местность для огненных элементалей не слишком подходящая. В сырых болотах им придется тяжело. Так, с картами усиления все. Сложив свои грядущие покупки на прилавок Гремлина, я прошелся по остальным рядам. Вдруг появилось что-то интересное. Откровенно неудачные, либо очень специфические полководческие карты. Отрядные заклинания, кратные или слишком дорогие во всех смыслах улучшения для простых смертных бойцов, различные варианты кровавых жертв для демонов. О, руны! Раньше они мне были неинтересны, так как элементали не пользуются в бою оружием и доспехами, но с рунным кругом появилась возможность применять их на всех сразу. Большая часть карт, призывающих руны, лежали на полках в перемешку И только несколько групп составляли осмысленные цепочки, формируя слова «бдительность», «бесшумный полет», «устрашающий рев», даже серебряная есть», «выносливость скакуна». Жаль, у меня нет верховых подотрядов. «Бдительность», с учетом того, что придется какое-то время охранять базовый лагерь, а потом и форт, возможно, и стоит взять» хотя именно отряд в качестве дозорных я вряд ли буду использовать. Разочарованный готовыми вариантами, решил перебрать руны слоги. Благо, учился в школе основ на симонике, и с принципами чтения и построения рунных вязей был знаком. К сожалению, доучиться у магов не удалось, а ведь там оказалось на удивление много полезных знаний даже для неодаренного». «Ну-ка, что у нас тут получается? Геста, джара. Вот эти две точно беру. Собрать четырехсложную регенерацию, да еще серебряную, точно стоит попробовать. Можно было бы взять основу от слова «меткость», но эта обычная карта ради одного применения стараться и тратить дайны не стоит. А вот это что-то интересное». Первый раз слышу про составные слова в рунистике. Наверное, это особенность игры или какая-то иная школа рунной письменности. Согласно описанию карты, она содержит первое слово из фразы «три дара жизни». Каждое слово действует в свой черед, давая разные усиления, причем весьма полезные, но применить рунную цепочку можно после ее полного завершения. Стоит рискнуть, к тому же это тоже серебро, а больше ничего подходящего и нет. Пока возвращался к стойке с кассой, по привычке рассматривал выставленные на продажу карты и... неожиданно остановился возле одного из шкафов, даже не сразу поняв, что меня заинтересовало. Лава Вышар. Заклинатель... Запускает по высокой дуге ком раскаленной магмы, который при столкновении с целью расплескивается, налипает на все окружающие поверхности и поджигает их. Если назначить старшей ведуньей ту, что отвечает за огонь, плюс использовать мое сродство с этой стихией, то может получиться дешевое, быстрое и весьма злое отрядное заклинание. Жаль, оно кратное и после дюжины применений исчезнет из арсенала хранительниц, но интуиция подсказывает, что взять его стоит. Добавив новые покупки в стопку к отобранным ранее, закончил со шкафами, открытыми для всех, и подошел к тому, чье содержимое было скрыто легким золотистым свечением. Его полки доступны лишь избранным, идущим дорогой хаоса. игрокам отмеченным черным огнем в уголке своих карт. Ну, или золотым, как у меня. Надеюсь, благосклонность владыки выражается не только в виде скидки на общие карты, но и на содержимое закрытой секции, ведь для каждого оно свое. Посмотрим, повезет ли мне на этот раз. С момента обретения шлема полководца, если не считать самого первого дня с особыми дарами повелителя игры, я смог подобрать подходящую мне карту лишь однажды. В книге мастеров за все прошедшее время тоже не появилось ничего интересного или полезного конкретно для меня. Зато неиссякаемый ларец ресурсов позволил собрать уже небольшую коллекцию ингредиентов, необходимых для воплощения различных чертежей. В ней есть даже парочка очень редких, Поэтому от карты какой-нибудь новой постройки или пристройки для своего отряда я бы точно не отказался. Итак, что у нас здесь? Зеленый служитель, зыркнув на мою руку с кольцом владыки, отпер для меня заветные дверцы, золотое сияние погасло, и я непроизвольно присвистнул. В шкафу появились новые полки с личными, а не только отрядными или полководческими картами. Да и на старых местах неожиданно щедрые наценные карты обновления. Может, это из-за нашего снагом визита в бездну? Или новая отметка на моем медальоне сыграла свою роль? Первой в глаза бросилась карта «Сокровища». Пожелтевший от времени свиток, лежащий на столе, придавленный по краям кинжалом и рукоятью пистолета. Пунктирная линия вьется, огибая горы и реки, чтобы упереться в красный крест, горящий в центре. Взяв в руки, тут же вчитался в описание. «Лишь смелый и настойчивый найдет спрятанная капитаном Воллетом черная борода», гласила надпись под картинкой. «Найди в топях Тлант Нока». Дерево-людоед. Там ты получишь первую из шести подсказок, ведущих к легендарным сокровищам. Хм, любопытно. Нестандартная карта, сразу указывающая путь к одному из даров владыки. А с условием, после выполнения которого появится следующее указание, а затем следующее, пока не выполнишь все шесть. И только после этого карта знания отметит на твоем компасе расположение самого клада. Интересно, необычно. Но и почему бы и нет? Послать одну из клановых звезд на поиск и уже дальше смотреть, что из этого выйдет. Не обязательно самому мотаться по всему игровому полю, ведь подсказки, ведущие к сокровищу, могут быть разбросаны по разным мирам. Карта серебряного ранга, значит, там не должно быть смертельно опасных испытаний или угроз. Нечто вполне выполнимое для игроков, начиная с десятой ступени. И у нас как раз есть звезда сторожилов, что предпочитают бродить по осколкам, а не заниматься клановыми делами. Стандартная карта знаний такого уровня гарантирует наличие как минимум одной золотой и четырех редких серебряных карт. Здесь же говорится про легендарное сокровище и необходимость выполнить целую цепочку заданий. Так что добыча обещает быть богатой. Однозначно берем. Жалко, что карта не уникальна, и копий может быть несколько. Ну что ж, риск присутствует всегда и во всем. Так, что там у нас дальше? «Фабрика гоблинов. Карта усиления для механического легиона». «Золотая. Уникальная». Развивает мастерскую, преобразуя в фабрику, что позволит прямо во время боя восстанавливать поврежденных механоидов или создавать новых, лишь бы были ресурсы. Прекрасная карта, правда, абсолютно бесполезная для меня. Она могла бы стать очень выгодной покупкой для последующего обмена или перепродажи, но, боюсь... В этом случае столь же прекрасные предложения надолго исчезнут из ассортимента шкафа. Милость владыки игры не бесконечна, а мне бы хотелось поскорее получить что-то похожее, но для своего отряда. Так, что там еще? Боевой клич. Заклинание воодушевляет и поднимает боевой дух в ваших союзников в области применения, временно увеличивая их силу и скорость реакции» действует только на живых, разумных существ из плоти и крови. Полезная карты и для фей можно было бы приобрести, но на кого ее применять? Для элементали она не подходит, разве что на моих существ из личных карт и отряда других хаоситов. Стоимость у заклинания относительно небольшая, всего 12 единиц силы и с хорошим сроком действия в целый час, при этом оно серебряное. В некоторых ситуациях клич может оказаться действительно полезным, как, например, в крупных сражениях с большим количеством игроков на ограниченной территории, что ждут нас сейчас, так и в будущем. Нужно подумать, пока посмотрю остальное. «Гора боеприпасов», — гласила надпись на личной карте с одним-единственным зарядом. А на картинке виднелись несколько штабелей ящиков, укрытых брезентом. Своеобразная рулетка от смеющегося господина. Стоит купить и активировать, и в ящиках ты сможешь обнаружить что угодно. От камней для прощи до плазменных гранат. Тут все зависит от везения и милости слепца. Как правило, я не покупаюсь на аналогичные развлечения в лавке карт но в этот раз, пожалуй, рискну. Карта обычная, недорогая, а со значком случайного выбора у меня пока связаны только хорошие воспоминания. Так, что там у нас дальше? Перчатка от доспеха Ривердина Среброгласа. Неинтересно. Набор серебряного ранга, десять элементов. Вряд ли я его соберу в обозримом будущем». Да и не нужен он мне особо, учитывая имя первого владельца. Скорее всего, доспех узкоспециализированный и лучше подходит для тех, кто использует акустические атаки. Зов крови, отрядный артефакт золотого ранга, действует на отдельные виды нежити, значительно повышая их скорость реакции и передвижение в случае ранения. Вот ради кого я точно не буду рисковать милостью господина, так это ради Нага. Да и потом мне неизвестно, может, у шепчущего такой артефакт уже есть? Следующая карта тоже была золотой. Кинжал ужаса. Сменное оружие для гуманоидного подотряда. Черный волнистый клинок производил гнетущее впечатление. Все его лезвие было покрыто огромным количеством глубоких зазубрин, но создавалось впечатление, что таковым оно и было задумано. Искусно выполненная гарда изображала переплетение когтистых кослявых пальцев и мерзкого вида щупалец. Прочитав описание, тяжело вздохнул. Вокруг бойца, вооруженного клинком, формируется аура страха, которая резко усиливается при убийстве противника этим кинжалом. Усиление длится лишь десять ударов сердца, и возникнуть снова может лишь спустя некоторое время, но пока оно действует, лишь очень сильная воля или ментальная защита могут позволить окружающим врагам не впасть в панику. Да, стоит снабдить любой подотряд таким оружием, и неразбериха в рядах противника обеспечена, и ведь действует не только на разумных существ, а на любых живых созданий. Долго крутил карту в руках, с трудом заставив себя вернуть ее на полку. Остальные карты на ее фоне смотрелись откровенно блекло. Нет, были среди них и интересные, но все они мне не подходили. А вот последняя из доступных, карта временного подотряда «Кельпи», заставила сердце снова забиться быстрее призывает три десятка злобных водных духов, выглядящих как черная лошадь с длинной гривой из спутанных водорослей. По крупу и вместо обычного хвоста извивается костистый плавник, который на глубине превращает задние конечности в мощный рыбий хвост. Быстрый мобильный подотряд с повышенным сопротивлением к родной стихии – способные передвигаться в воде и на суше, во втором случае, правда, не отходя далеко от источников воды, на земле кельпи могут насылать морок, выдавая себя за обычных лошадей и вызывая дезориентацию у внушаемых существ, поднимать от водной поверхности густой туман и атаковать физически» а при погружении на достаточную глубину раскрываются их магические умения. Почти идеальная маскировка в водных потоках, опутывание цели резко разрастающейся гривой и создание разрушительных струй воды хвостом. Такой подотряд было бы не жаль включить и в основной состав, а учитывая, что коняшки отлично сочетаются с воплощениями стихий, то все заклинания, творимые феями, будут действовать на них в полном объеме. Карта серебряная, кратная, всего три применения, но я не знаю, бывает ли вообще бесконечные карты временных подотрядов. А еще интересно, действуют ли на них карты, восстанавливающие заряды. В любом случае, ее я однозначно беру, а подобные тонкости выясню на практике, если смогу найти нужные улучшения. Окинув напоследок взглядом полки, задумчиво снял с подставки карту боевого клича и, посомневавшись, все же решил ее купить. Точно пригодится в топях. А потенциально и в будущем, да и меч скоро тоже возьмет ранг полководца, возможно, даже в грядущих боях. Тогда это заклинание сможет сыграть и в качестве усиления его отряда. Я был почти уверен, что ему достанется нечто вроде верной стаи или другого воинства природного типа. Ну, вот и все. Быстро подхожу к прилавку, выкладывая перед Гремлином отобранные для покупки карты. Он внимательно оглядел их, проверил что-то в одном из своих талмудов и после быстрого перестука костяшек на крохотных счетах озвучил. — С учетом вашей скидки двести тридцать 1450 четыреста дайнов. — И моя скидка составляет, — уточнил я, приподняв бровь, — 30%. процентов, — пожав плечами, как на нечто само собой разумеющееся, сообщил гремлин и указал кривым пальцем на кольцо владыки хаоса. Ожидаемо, хотя и немного разочаровывает. Как я и подозревал, скидка рассчитывается от имеющихся огоньков а не ото всех, когда-либо заработанных. Но даже с нею быть полководцем очень дорого. Одна закупка перед рейдом, и вся прибыль за два малых цикла работы пивоварни ушла на лежащую на прилавке стопку карт. А ведь большая часть всего этого, по сути, будет потрачена на один бой. Да, лучше о таких вещах просто не думать. Я невольно качнул головой, вспоминая, сколько мне прошлому потребовалось бы рейдов по осколкам, чтобы заработать такие суммы. Ладно, хватит бессмысленных мыслей. Карты в книгу и на выход. У меня на сегодня еще есть дела. Нащупать рычажок на ручке двери, перекинуть его против часовой стрелки, толкнуть створку, сделать шаг, и... Я возле входа в лавку карт в бурлящей толпе игроков, миновав первый этаж. Перед мысленным взором тут же вспыхнул символ книги, закрытый золотым замком, отражая попытку кражи. Кто-то из «коллег» в кавычках, снующих в общей массе спешащих хаоситов и слуг, решил попробовать поживиться за счет полководца. Видимо, еще в общем зале отслеживал тех, кто поднимается по лестнице, ведущей наверх, а потом поджидал меня здесь, Значит, вор, как минимум, как-то узнал об особенностях второго этажа, либо и вовсе действует по поручению того, кто вхож туда лично. Новая попытка с тем же результатом, но неудачливый воришка на этом не остановился. Соткавшаяся из воздуха рука попыталась добраться до моей сумки игрока, и, едва коснувшись кожи, дракона ярко вспыхнула, осыпавшись черными хлопьями. Защита от взлома и чужих рук, установленные нагом на свою бывшую сумку, сработала исправно. Не останавливаясь, обвожу взглядом всех вокруг, пытаясь вычислить похитителя, но безрезультатно. Игроки, как и слуги, продолжают деловую суету, не отреагировав на происходящее. И вор, затесавшийся среди благонадежных покупателей, никак себя не выдал». Что ж, будем считать, разошлись краями. Мошенник только что потерял сразу три весьма дорогостоящих заклинания кражи с ограниченным числом попыток. Видимо, не ожидал, что у меня на книге установлена длительная защита, а не разовая, потому и решил рискнуть дважды. Я как раз обновил ее перед серьезным рейдом. Ну, а сумка у меня и вовсе шикарная. Лавируя в толпе, запахнул плащ совинного крыла, активировав ускользающий взгляд и маскировку, и под их защитой в пару движений включил многогранник из сокровищницы Герлоха. Из сутолоки надменно на кривя рожу выбрался опрятный карлик в простой хламиде и деловито продолжил путь на другую сторону площади. Лавка мастера ритуалов встретила тишиной и запахом благовоний Пришлось несколько минут подождать, прежде чем хозяин, отозвавшись на мелодичный перезвон входного колокольчика, появился из глубин мастерской. «Повелитель Ренион. он почтительно склонился передо мной. Мастер Нирис обозначил в ответ приветственный поклон и торопливо перешел к делу. «Что с моим заказом?» До начала рейда оставалось все меньше времени, и перед мысленным взором так и стоял циферблат часов. «Я сделал все, что мог», — седой карлик виновато приложил руки к груди и суетливо поправил съехавшую линзу, вернув ее на лоб. «Но вы дали слишком мало времени», — и вещи, с которыми вы просили поработать, они выше пределов моего мастерства. Это я знаю, мягко, но непреклонно перебил я. Заказ непростой. И все же, вы сумели сделать хоть что-то? «Да», — кивнул мастер и выложил на стол броню рыцаря пылающего солнца. «С этой частью вашего заказа оказалось проще всего. Я...» проверил комплект на наличие посторонних включений, следящий метток отложенных проклятий, возможных ловушек, имин, и не нашел ничего. Возможно, они и присутствуют, гарантии я дать не могу, но те исследования, что мне известно, ничего не выявили. Кроме того, я наполнил чары керасы силой, а также восполнил ее запасы материи, «Эриумом». Он указал на две золотистые, слегка выступающие пластины на спине. «Этот материал из всех известных в наше время наиболее близок по составу к льдистой стали и подошел для ее самостоятельного восстановления в случае повреждений. Материал из редких, дорогой, алхимически измененный. Вам повезло, что он оказался у меня в наличии». Также я обработал всю броню драконьим маслом, отпугивающим большинство диких животных, как вы и просили. Комплект полностью пригоден к ношению и готов к бою. «М -м -м, «Прекрасно!» — кивнул я, обрадованный результатом. Следующим на прилавок лег щит рассвета. «Здесь все сложнее, повелитель. Я попытался разобраться, но...» Тут мастер ритуалов просто развел руками. «Этот артефакт выше моего понимания. Щит закрыт, он просто не позволил мне себя изучать, скрыв структуру вложенных в него чар, свою основу и материал, из которого он создан. И с этим я ничего поделать не смог». «А он что о себе думал? Я позволю всяким в себе ковыряться?» — голос старого ворчуна. Тут же возник у меня в голове. Недостойно он этого! Да и не просто так он этим занимался. Хотел узнать секреты мастера, создавшего меня. И получится!» В принципе, чего-то похожего я и ожидал, поэтому упрекать мастера Нириса не стал. «Щит рассвета хорошо умеет хранить секреты, и свои, и чужие». «Единственное, что я смог сделать, это восполнить запасы энергии, используемые щитом. И вышло это весьма недешево. Ваше снаряжение, повелитель Ренеон, выйдет весьма дорогим в эксплуатации. На это я мог лишь пожать плечами. Не дороже жизни, а экономить на защите верный путь в могилу, где тебе уже больше ничего не нужно». И последнее. На стол легли пустые ножны и полоска зачарованной кожи для оплетки рукояти меча. Я все сделал по чертежам, которые вы мне прислали. На ножны пошла кожа скального дракона и орехалк, послуживший основой для чар сокрытия ауры и магической силы оружия, а также маскирующих его форму. Оплетка связана с ножными ритуалом подобия и позволит поддерживать этот эффект в радиусе пары шагов от них, даже когда меч будет вынут. Степень подавления примерно на уровне 60%, если оружие в неактивной фазе. Это максимум того, что я смог сделать, учитывая доступное время. В последующем, я думаю... Ножны можно доработать и довести эффект подавления и сокрытия процентов до 80, нанеся дополнительные руны и усилив каркас. «Хорошо», — кивнул я, рассматривая новые ножны для Ринору. «Я, в принципе, не собирался демонстрировать его наличие перед другими игроками, но если это все же произойдет, дополнительная маскировка не помешает». «Это все». Закончив говорить, мастер посмотрел на меня. «За весь заказ с вас э, 112 700 дайнов с учетом работы и использованной мною материалов». Тяжело вздохнув, я начал выкладывать на стол золотистые пластинки. «Как же все дорого!» «Сури!» Медж сурово посмотрел, на невысокую девушку, летучую мышь, заранее виноват, опустившую голову от его серьезного тона. «Главное, не увлекайся! Я тебя прошу! Твоя задача не прямое участие в бою! Ты! Наши глаза и уши в тех случаях, когда обычное зрение призванных существ не справляется!» «Твоя роль в этом случае только разведка, контроль обстановки и выдача целеуказаний. Держись максимально высоко, не забывай обновлять маскировку!» Девушка послушно кивнула. «Если же тебе и придется ввязаться в сражение, то только в качестве нашей летающей ударной силы будешь доставлять подарки особо проблемным гостям. Здесь также главный приоритет — Твое выживание, а значит, внимание, сосредоточенность и маскировка. Если почувствуешь жажду, у тебя во фляжках свежий запас крови. Эх, моя девочка. Старый кот, подойдя ближе, осторожно приподнял подбородок Вилли и погладил ее по голове. Тон стал мягким, но остался по-прежнему уверенным. Я понимаю, ты волнуешься. Это твой первый серьезный рейд. «Просто делай все, как мы учили, и постарайся выжить!» Сури благодарно кивнула, взмахнула крыльями, взлетела под потолок и, вцепившись когтями в балку, повисла вниз головой, решив немного вздремнуть. Впереди сложный день. Ей потребуется максимум сил. Медж, еще раз взглянув на девушку, качнул головой и пошел дальше. Сури была всего второго уровня. Жуткая трусиха, но от запаха крови теряла контроль над собой и впадала в раж. При этом у нее огромный потенциал. В будущем она могла бы стать высококлассным разведчиком. И Тигролют очень хотел, чтобы вилла пережила грядущий рейд. Крок! Он подошел к человеку-кроту, замершему с любимой лопатой возле рюкзака. «Сразу, как прибываем, призываешь всех своих существ и начинаешь тянуть сеть окопов вокруг штабной палатки. Я уточнил по составу почвы. Глина перемешку с камнями. Они справятся. Потом, в соответствии с выданным тебе планом, если не будет корректировок, размещаешь блиндажи. Тут тебе помогут остальные свободные члены вашей звезды». Слушайся своего командира, но если у него не будет времени проверять и принимать твою работу, не нервничай и не суетись. У тебя есть задание на все начало операции. Ты знаешь, что делать. Главное, не пытайся рыть сам. Твои призывы справятся быстрее для тебя, их достаточно закупили. Ты же используй свое чувство земли и направляй их. У тебя отличный эмпатический контакт. С родственными видами. Хорошо! Невысокий им вуку с очками-линзами на глазах нервно кивнул и неохотно убрал лопату в рюкзак. Я сделаю, как сказано, и не буду глубоко закапываться. Мед одобрительно рыкнул и усмехнулся. Как закончишь, поможешь парням в сборке наблюдательных вышек, продолжил он, инструктировать, накидывая излишне тревожному игроку задание с запасом потом укрытие для штаба и полевого склада. «Я все понял!» Расслабившись, ответил Крок и поправил лямки рюкзака, демонстрируя готовность приступить к работе прямо сейчас. «Я не подведу!» «Знаю!» — серьезно кивнул мастер войны, хлопнув бойца-строителя по плечу. Направившись вперед, Меч хотел сказать пару ободряющих слов в Саймире, что стояла возле штабелей с ящиками и что-то активно писала себе в электронный блокнот, но та раздраженно отмахнулась. Кот же, наоборот, довольно кивнул. Пробежавшись взглядом по залу, еще раз выцепил самые яркие группы. А Ваякс со старыми товарищами-проводниками расслабленно травил байки, привалившись спиной к перилам и попиновая сумку у ног. И Рарф выглядел излишне спокойным, выдавая свое напряжение, но он с его разведчиками выдержал десять часов в одноместной палатке и даже не ругался потом, вернув всех сквозь разворошенный улей в целости и сохранности справиться. А вот Скэр, он опять закопался в вещах, перепроверяя, все ли взял и не обращал внимания даже на членов своей звезды. И все это вместо того, чтобы выполнять работу старшего тренера, который сейчас, кстати, тигролюд вместо него и занимается. Хлопнула входная дверь, и в холле показался сосредоточенный Рен. Окинув всех собравшихся цепким взглядом, он моментально нашел своего заместителя и коротко кивнул. Нервно крутанув головой, Медж еще раз оглядел столпившихся у выхода из кланового дома суров и напряженно сглотнул, вглядываясь в их лица. Сколько из них вернется сюда через пару дней, а кого он больше никогда не увидит? Он их готовил, учил, ходил с ними в рейды, но это проклятое «но». Этого всегда мало. Что ж, если они погибнут, так пусть хоть за что-то стоящее, пытаясь стать достаточно сильным, чтобы открыть для себя и других новый путь вместо кровавой резни и вечной погони за эмбиентом. Слова самоутешения, но почему-то легче от них не становится. Пора. Подхватив тяжелый баул и забросив его себе за спину, Меч коротко свистнул и первым направился к двери, ведущей наружу. За ним потянулись остальные, провожаемые взглядами портретов на стене. «Быстрее! Быстрее!» Встречающий в доме змеи чуть ли не за шкирку подтолкнул очередного игрока к массивной колонии из черного мрамора, не позволяя надолго задерживаться в начале холла, и прижал руку к гостя к чешуйкам молочно-золотой кобры. Страж дома, открыв свои зеленые глаза, выдохнул на посетителя облачко золотистого сладковатого дыма, заставив закашляться. Внезапно голова кобры метнулась, извернувшись, и исторгла в спину проверяемому еще одну струю яда, что смыло с него сразу три метки контроля и наблюдения. Астральные паразиты остались корчиться на плитках пола. «Следующий!» – орет безымянный юанти, хватая за руку нового игрока. Для проводников хаоса и еще двух других домов рейд в топе должен был начаться именно из кланового дома змей. Портальный зал с вратами был открыт и подготовлен к перемещению больших партий разумных с самого утра. В течение всего дня члены рейда подтягивались, проходя сквозь дверь с изображением атакующей кобры, и проверенные размещались в просторном холле, готовые к длительному ожиданию. Но... Большие портальные врата были неожиданно открыты намного раньше срока. И сейчас подобно змее засасывали в себя вереницу игроков, выплевывая их уже в новом мире. Это изменение шепчущий внес, когда последний боец появился на точках сбора, чтобы сломать планы ящеров. Те наверняка караулили противников на нижней площадке, желая щедро одарить их отложенными проклятиями, следящими метками, И всем тем, чем так щедро изобилует игра. Их же сейчас развлекали, в кавычках, бойцы Альянса из Второй и Третьей волн, отвлекая на себя внимание и убеждая, что срок еще не наступил. Ай! Очередной Хасит резко дернулся, когда его окатило облаком яда, и с его руки соскользнул золотистый паук, упавший на пол и начавший судорожно сучить лапками, медленно растворяясь. Вода вперемешку с грязью хлюпает под ногами. Большой баул летит в кучу таких же горой, высящихся возле вымпела со скаленной пастью волка гербом нашего дома. Вернувшись к чаше с путеводным огнем, служившей маяком для портальных врат, быстро соориентировался по цепочке подчиненных интенданта, что словно муравьи циркулировали по территории будущих укреплений и направился к ближайшей площадке сбора стройматериалов. Их несли с собой все участники первой волны, как и общерейдовые припасы, но те собирают около запланированных складов. Быстро открыв сумку, начал выкладывать вещи с камнями, песком, раствором, заговоренными травами, частями магических тварей и хаос знает чем еще. Сумок игроков подобных моей даже в альянсе весьма немного, поэтому мне и пришлось нести в своей львиную долю общего имущества, распределенного на наш клан. Гороящиков, совсем необходимым для начала строительства укреплений росла. И тут же уменьшалась. Карта строительства, что постепенно преобразовывала территорию вокруг себя, уже была активирована. Земля бурлила и дрожала. Зыбкая марева вокруг острова, выбранного в качестве базового лагеря, становилось плотнее. Строительные материалы, жадно поглощаемые картой, становились полевыми укреплениями. Небольшой вал рос, постепенно окружая берега просторного острова и неспешно одевался в камень. Кажется, все. Последний из штабелей с деревянными кольями лег в кучу к остальным, чтобы через час превратиться в укрепленную ограду или усилить собой защиту вала. Пора направляться к своим... Я еще раз оглянулся по сторонам, чтобы проверить, как идут дела на других участках обороны, когда в воздухе над лагерем возникло сверкающее веретено, что начало стремительно кружиться, набирая обороты. От него во все стороны полетели острые шипы, что должны были накрыть собой все в области действия артефакта. Я едва успел вскинуть активатор, Как по конструкту уже нанесли удар, ветеринар не успев сделать и нескольких оборотов, внезапно сжалась сдавленная невидимой силой, чтобы затем лопнуть, осыпавшись вниз грудой металлических осколков. Но я отчетливо понял, трех-четырех часов на развертывание сил, обещанных Нагом при планировании, у нас не будет. Все уже началось.